Максим Максимыч Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелье, Завтракал в Казбеке, пил чай в Ларсе, а к ужину поспешил во Владыкавказ. Избавляю вас от описания город, возгласов, которые ничего не выражают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 Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать. Он что-то пробормотал сквозь зубы. Я повторил приглашение, он ничего не отвечал. Я лег на диван, завернувшись в шинели, оставив свечу на лежанке. Скоро задремал и проспал бы покойно, если бы уж очень поздно Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи,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 Колеска была уж далеко, но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом. Вряд ли, да и незачем. Давно уж не было слышно ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости. «Да», — сказал он, наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах. «Конечно, мы были приятели».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 «Еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда, после встретитесь, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату». «Я не заслужил этих упреков, Максим Максимович. Да я, знаете ли, так, к слову говорю, а, впрочем, желаю вам всяческого счастья и веселой дороги». Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимович сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. «Это чего?»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 Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? По неволе сердце очерствеет, и душа закроется. Я уехал один».